Глава 19. Космопорт Ланисы. Вало. Наконец, после многих лет планирования этот день настал. День открытия республиканской выставки. Стеллон стоял, закрыв глаза и всерьёз продумывал о том, чтобы буквально снять тяжесть с ног с помощью силы. После утренней медитации он не присел ни на минуту, сопровождая канцлера повсюду, куда бы та ни направилась в эти часы последних приготовлений. «Тоже чувствуешь, м?» Услышав звук голоса, Стеллен открыл глаза. Перед ним стоял Элзерман. «Все бы отдал ради возможности искупаться в озере. Или ради мгновения тишины и покоя», — согласился Стеллен. Они снова были в Космопорту, где собрались все официальные лица планеты. Стеллан надел своё храмовое облачение, тогда как Эльзар, что характерно, не изменил повседневной одежде, но лицо Манн сияло, и по сравнению с предыдущим днём это был большой прогресс. "Ты слишком много времени проводишь в храмах", сказал Эльзар и сделал глубокий вдох, будто наслаждаясь смрадом топлива. "Когда меня сюда командировали, мне было страшно". Это ещё мягко сказано. Страшно, что я умру тут со скуки, продолжил Эльзер, не обращая внимания на шпильку. Но теперь ты чувствуешь, Стеллан, возбуждение, витающее в воздухе. Предвкушение, здесь столько жизни, столько энергии, сила здесь могуча. Он был прав, конечно. Даже здесь, вдали от города, атмосфера была наэлектризованной, а Элзер, как ни один другой известный Стеллану джедай, был подвержен влиянию окружающей обстановки. Иные назвали бы это недостатком, но Стеллан знал, что Манн просто так чувствует силу, так мыслит. На самом деле они не так уж и различались, хотя Элзера не столь раздражали похожие на дутых рыб дроиды-камеры, кружившие вокруг них. На заре карусанта Стеллан еще мирился с присутствием камеры Рил Дайру, даже привык к ней, но целая орава этих штуковин. Он бросил взгляд на медийщиков, которые сгрудились за барьерами в стороне от канцлера и ее спутников. Среди них была и Рил. У нее было разрешение сопровождать приветственную делегацию, но журналистка предпочла компанию коллег. Дипломатический ход... Возможно, хотя Стеллон подозревал, что молодая женщина, так сказать, держит ухо востро на предмет новостей. Она была ушлой особой и в этом мире ориентировалась как рыба в воде, тогда как Стеллон, как ни удивительно, чувствовал себя не в своей тарелке. Все считали, что он принимает это как должное. Он знал, что о нём думают другие. Большинство близких друзей частенько его подначивали. Стеллан Нуджиосу нравится звучание собственного голоса. Стеллан Нуджиосу всегда мало внимания. Всё это было максимально далеко от истины. Эльзер прав. Стеллан и впрямь большую часть жизни проводил в храмах, учил, консультировал, убеждал. Эльзер и Эйвер, вот они были исследователями и первопроходцами. Он же был наставником и к взорам публики не привык, хотя орден и позиционировал его как молодое дарование из совета и пример всем. Стеллану это не слишком нравилось, но раз такова воля силы, то кто он такой, чтобы спорить или жаловаться? Джидай должен служить образцом, путеводным светом. Так что следовало принимать это как счастливую возможность, как благословение. Словно проверяя его новообретенную решимость, прямо перед его лицом возник дроид-камера, выдвинувшая линзы для съемки крупным планом. «Дроид Рилл! Ти-9!» Стеллан выдавил улыбку, надеясь, что она выглядит искренне, и облегченно вздохнул, когда дроид умчался, привлеченный внезапным гулом двигателя испускающегося челнока. «Не волнуйся», — прошептал Элзор. Вся группа засуетилась, становясь рядами в установленном с Амирой порядке. Скоро ты перестанешь попадать в прицел. Ман представил ладонь к глазам, глядя на судящийся корабль. Все взоры будут прикованы к ней. Челнок был определённо красив. Его вытянутый корпус заканчивался коническим носом. Длинные крылья повернулись вверх, беззвучно выдвинулись посадочные опоры. Обшивка блестела как полированная бронзой. Двигатели практически бесшумно опустили его на площадку. В отеле порядок — спросил Стеллан, расправляя плащ. — Все нормально, как обычно. Элзер даже не пытался скрыть раздражение. — Знаешь, сколько раз Тис просил меня проверить королевские апартаменты? И это уже после того, как служба безопасности Валу объявила, что все чисто. — Он просто педант. — Можно и так сказать. Есть другие слова, недостойные джедая. Стеллан постарался скрыть улыбку. Рад, что ты понимаешь. Главное, чтобы Ригаса чувствовала себя в безопасности. Да, учитель. Спасибо, учитель. Ой, да заткнись. Оба замолчали. В этот момент начал опускаться трап. Канцлер Со вышла вперёд. Торгоны послушно остались рядом с её сыном. Китрепу Со, похоже, под прицелом дроидов. В камер было так же неуютно, как и в Стеллану. Но как и предвидел Эльзер, все объективы немедленно переключились на фигуры, выходившие из челнка. Первыми появились гвардейцы, вооружённые традиционным шелийским оружием, длинными зазубренными пиками под названием Каявин. Солдаты были одеты в длинные кители, их головы закрывали практически безликие маски по контуру увенчанных серебром мантралов, характерных тагрудских рогов. Они промаршировали вперед, сделали разворот и выстроились по обе стороны от трапа. Когда они замерли по стойке смирно, из челнока начало спускаться видение в длинных развивающихся одеждах. И Лара Кьёвет выглядела просто сногсшибательно. У нее была безукоризненно гладкая оранжевая кожа, а мантралы украшала изящная золотистая конструкция, сверкавшая на солнце, похожая на волонские ушные орнаменты, но более изысканные. Длинные головные хвосты свисали впереди плеч, ниже высокого воротника с миховой опушкой и тяжёлой цепи, указывавшей на её высокий пост. Регаса шили, верховная охотница объединённых племён, правительница тегрут всего света. Время казалось застыло, когда она двинулась навстречу канцлеру в сопровождении своих гвардейцев. Обе женщины внимательно осмотрели друг друга, как было в обычае у Тагрут, и Со наконец произнесла: "Высочайшие Ригаса, добро пожаловать на планету Вала, имеющую честь быть членом Галактической республики. Тарамокен варанумаранорак". Стеллэн был восхищён. Тагруцкий язык в устах Со звучал безупречно, что несомненно было результатом многочасовой практики с различными протокольными дроидами. В глазах Иларек явственно читалось уважение. На традиционное приветствие она дала такой же традиционный ответ. «Тара-сутан-курамен-и-рано-рак». «Пусть сила укажет тебе путь. Пусть сила приведет тебя домой». Дом, а конкретно Шили, родная планета Тагрут, была главным камнем преткновения уже на протяжении 150 лет, с тех пор, как флот республики впервые вошел в пространство Тагрут. Члены этой расы Ривни в обигали свою планету и окрестные луны, считая землю под своими ногами священной. Стеллан опустил взгляд, и верно, Ригасу было без обуви. Большинство так групп вне своей планеты носили сапоги, но верховная охотница всегда и везде ступала босиком. Стеллан, конечно, раньше не был с ней знаком, да и мало кто в республике мог похвастаться таким знакомством. Те первые встречи были далеко не мирными, так груты столетиями знали о республике, как и республика о них. Обе стороны уважали друг друга, а некоторые тагруты, как например Джора Малли, даже покинули родину и стали джидаями. Но когда республика подступила к самому порогу Шили, это был уже другой разговор. Доходило до стычек. Некоторые беспринципные пионеры неправильно поняли тагрудский пацифизм. Были проведены красные линии, которые оставались нерушимы и два столетия спустя. Но вот, пожалуй, Регасо прилетела на республиканскую планету как гостья канцлера. Стиллин знал, какое важное место занимает эта встреча в планах СО. Если та Груты вступит в республику, это станет кульминацией того, что пресса с большим удовольствием именовала её великими свершениями. Это было дело всей её жизни, которое она всеми силами стремилась довести до конца за оставшиеся 4 года своих полномочий. Ну, поехали, буркнул себе под нос Эльзер, когда Со повел монархов вдоль ширенгисоновников, по очереди представляя их. Ригас оклонилась каждому. Стеллан почувствовал укол раздражения. Неужели Эльзер не мог хоть немного побыть серьёзным? Одно дело, когда они были подаванными или даже молодыми рыцарями, но сейчас на них были устремлены глаза всей галактики, в самом буквальном смысле. Стеллан почувствовал, как по спине скатилась капля пота и на мгновение подумал, что Эльзер правильно сделал, не надев тяжёлого храмового облачения. Вскоре и Ларак оказалась перед Стеллоном, и канцлер представила его. «Лорд Джедай», — сказала Регаса, используя почетный титул, который у самих джедаев вышел из употребления тысячи лет назад, но Тагруты отказывались предавать его забвению. «По вашему наряду я вижу, что вы член Совета на Корусанте». «Это так, ваше величество». «Тогда вы знали мою хорошую подругу Джору Малли. Мне ужасно ее не хватает». Она была мудрым и благородным джидаем, и ныне пребывает в силе. Регаса и Ларак понимающе кивнула. Конечно. Я надеялась посетить её станцию. Маяк Звёздный Свет. Снова кивок. Драгоценные камни на мантралах Йовет сверкнули в лучах солнца. Может, вам и впрямь стоит съездить? Встрял Эльзер, не дожидаясь, когда его представят. Я уверен, что распорядительницу Крис будет рада принять вас и вашу свиту. Это было бы весьма приятно, сказала Регаса, повернувшись к Со. С разрешения канцлера, конечно. С огромным удовольствием, ответила Лина Со, которую нарушение протокола ничуть не смутило. Встал он, дождался, когда канцлер увела Илара к дальше, потом повернулся Келзерву и вопросительно приподнял брови. Элзер в своём репертуаре одними губами произнёс: "А что? Есть вещи, которые не меняются".